Глава 11. Где-то в переходах лабиринта. Заряжены энергией болт. Дзинь-дзинь, бздынь-дзинь. Разогнанный до невероятной скорости и перенасыщенный разрушительной энергией, элемент древней конструкции продолжает путешествие по коридорам лабораторно-исследовательского комплекса прошибая насквозь трубы и тонкие перекрытия. рикошете от неизвестных на Земле прочных сплавов стен, он продвигается к центру очень древнего сооружения. В незапамятные времена произошла Великая война. Нажившие до сегодняшних дней малочисленные расы, участвующие в ней, сейчас считаются древними. Они в большинстве своем открыто не лезут в современную межгалактическую политику более молодых разумных существ, оставаясь в тени. Об их существовании знают даже не все могущественные расы, а кто в курсе, не разглашает данную информацию и боятся обрушить на себя их гнев. Та давняя война произошла из-за объединения почти всех государств и империй, существующих на тот момент против группы рас, названных впоследствии ушедшими. Ушедшие на порядок опережали в развитии остальных разумных, но интриги враждебной, не менее развитой расы смогли сплотить против ушедших весь мир. Великая война длилась несколько сотен земных лет. И когда альянс всех сплотившихся рас собирался нанести последний сокрушительный удар, а затем праздновать победу, ушедшие растворились. Никто таки не смог понять, куда они исчезли. Этой информации не было и у союзных младших рас, остатки которых еще долгое время истреблялись силами Альянса. Во время той войны часть секретного автоматизированного лабораторно-исследовательского комплекса ушедших вследствие аварии при одном из опасных экспериментов перенеслась в межвременной карман. Внутри этой аномалии время продолжало течь с обычной скоростью, но предмет или живое существо, попавшее туда, обратно могло вернуться только к исходному времени, даже если пробыло в кармане сотню земных лет. бздынь дзинь бом заряженный энергии болт сплав которого позволяет быть вместелищем такой силы и не быть распыленным на атомы практически на излете потеряв былое ускорение бьется о нагрудную пластину элитного боевого дроида стражника освобожденного деталькой энергетического импульса хватает для активации древней машины В отключенном из-за некоторых системных сбоев своими создателями боевом дроиде включается аварийный режим, что полностью пробуждает механизм. Происходит новый сбой операционной системы и включается протокол, приказывающий стражнику уничтожать все приближающиеся к охраняемому коридору цели. А оплавленный вследствие высоких температур болтик, теперь больше похожий на привычный людям гвоздик, остается лежать в десятке метров от древней боевой машины. Конус детали смотрится вверх. Реакция изменила не только форму предмета, но и химический состав и его свойства в системе. МАКС Пробираемся по очередным закоулкам внутренних переходов лабиринта. Псих рассказывает мне о своей новой способности, полученной от поглощения щупальца живого глаза, чем-то похожего на нашего сопровождающего. Ты представь себе материал, состоящий из клеток соединительной ткани с возможностями миоцитов, связанных сверхпрочной межклеточной связью. «Не, не могу, ты вообще о чем?» Тогда представь сухожилия, которые могут сокращаться в любом из множеств вариантов, менять форму изначального тела, и которые сложно порвать и порезать. «А еще попроще. Ты жгут и щупалец того большого глаза, который сбежавший опытный образец. Зыркан, помнишь? Как такое забудешь? Они извивались, как щупальца осьминога, но могли еще растягиваться, расширяться, прилипать к стенам и хрен знает что еще». Вот, это почти оно. Что оно? Ты теперь можешь управлять щупальцами? Не совсем. У меня имеются сложные алгоритмы и возможность управлять подобным материалом. Можно из него сделать тоже щупальца, можно что-нибудь другое. И откуда ты возьмешь такой материал? Попробуй создать из нанитов. Схемы построению подобных живых частиц я теперь имею. Главное, правильно их рассчитать и подобрать параметры. «А в чем будет от этого польза? Мне что-то не нравится вариант, где ты создашь какой-нибудь неподвластно мне щупальца. А может, и третью руку. Уродом быть не хочу. Люди сразу посчитают меня мутантом и навалятся всей массой. И так я уже под подозрением. Польза будет. Это же новые возможности. Вредить тебе мне нет никакого смысла. Я стремлюсь к нашему общему выживанию». И чтобы я не создал, будь то щупальце или рука, свойства материала позволят убрать его под кожу, в общем, спрятать. Впереди за очередным поворотом раздается какой-то шум. Биодроид, никак на него не реагируя, продолжает двигаться вперед. Мне приходится следовать за ним. Коридор поворачивает, и мы оказываемся в широкой и более освещенной комнате. В ее центре и по краям находятся стеклянные трубы большого диаметра, расположенные вертикально от пола до потолка. Все они повреждены. Среди них, повиснув в воздухе и раскидав в стороны свои жгуты щупалец, покачивается упомянутый ранее монстр. Он словно паук в центре своей паутины. Зыркан, сбежавший опытный образец 22 уровень. «Надеюсь, ты еще раз откусить от него кусочек не хочешь?» «На всякий случай спрашивай психа». «Одного раза было достаточно. Ничего нового мы не получим». Успокаивает ИИ. «Ну, тогда нужно сваливать». «Ремтехслуж 7403. Вводи нас отсюда и срочно». Зыркан поворачивает зрачок в нашу сторону. «Опасность. Сбежавший прототип», стоя на одном месте, заявляет биодроид. «Сам знаю, потому валим отсюда». Я даже подталкиваю техника. Но тут поднимает свою механическую конечность со словами «уничтожить». На его конце появляется виденный мной аппарат для сварки. Вот чего я хотел от этой полужелезяки. Как и думал, сражаться техник может сваркой или какой-нибудь отверткой. Бесполезный, в общем-то, боевой напарник. Нужно его спасать, так как без него сложно будет найти проход ко второму уровню лабиринта. В момент, когда зырка начинает приближаться, из инструмента биодроида выстреливает яркий слепящий луч импульс. Избежавший опытный образец разлетается на мелкие клочья, забрызгивая все вокруг. Ни хрена себе. Я долго стою с открытым ртом, не в силах поверить в увиденное. Приходит понимание, что будь ремтехслуж 7403 агрессивным по отношению ко мне, то меня также с легкостью размазало по окружающим поверхностям. Получается, у дроида имеется боевое оружие. Просто я его по ошибке принял за сварочный инструмент. «Это чем ты так?» – спрашивает техника. «Сварочный аппарат версии SA-5132». «Все-таки обычная сварка». Интересно, отвертка тоже так может? От мыслей отвлекает громкие удар и скрип гнущегося металла. На противоположной стороне от нас имеется массивная металлическая перегородка, похожая на межсекционную гермодверь с винтовым затвором. Новый удар, и на двери появляется сильная вмятина. Похоже, к нам ломится кто-то очень сильный. Ремтехслуж 7403 продолжает стоять неподвижно, наблюдая, как выламывают дверь. Похоже, он уверен, что и с новой напастью справится с помощью сварки. Осматриваю комнату внимательней. Все-таки одна из больших прозрачных труб, похожих на гигантские пробирки, не повреждена. Она находится в самом углу, потому сразу я не обратил на нее внимания. В ее центре, зависнув в воздухе, клубится некое постоянно меняющее формы облако. Вещество темно-серого ближе к черному цвета. Оно серебрится и имеет вкрапления красного и фиолетового. Облако напоминает очень густую переливающуюся жидкость. Размер его выглядит немного меньше человеческой головы плавные переливы и завихрения потоков этого вещества завораживают. Новые удары скрежет металла сбрасывают наваждение. Может мне на всякий случай куда-нибудь укрыться? Из комнаты имеется еще пара выходов. Новый удар скрежет и толстая металлическая дверь, отлетает в сторону, разбивая остатки прозрачных труб. Существо, занимающееся вандализмом в древней лаборатории, выглядит жутко. Два зыркана, вернее, два больших глаза, сплетены вместе, образуя уродливую голову. Голова переходит в широкую грудь, из-под правой подмышки которой выглядывает третье око. Руки, как и две пары ног, образованы сплетением множества щупалец. Все три глаза устремляют свой взор на меня. Накидываю на себя камуфляж и делаю несколько шагов в сторону. Монстр смещает свои зрачки вслед за мной». «Открой тебе секрет, мой друг. Оно тебя видит. Причем всеми тремя всевидящими оками. И без психов, понятно». На теле твари чуть ниже груди открывается темный зев. Оттуда появляется влажный отросток, напоминающий язык. Он совершает мах по кругу и облизывает торчащий под мышкой глаз. Меня передергивает. «Зрыло. Прототип 0012 x 25-й уровень». Резко усиливается чувство опасности. Отпрыгиваю в сторону. Жгут языка рассекает пространство, где мгновение назад находился я. В этот же момент биодроид выстреливает из своего сварочного аппарата. Тварь оказывается резвой. От выстрела она уходит прыжком, закрепляясь на потолке. Затем монстр прямо по потолку устремляется ко мне. К новому выстрелу дроида добавляется мой воздушный тесак. Зрылу снова удается извернуться». «Псих! В нападении этого мутанта виноват ты!» «А я тут каким боком?» Теперь мне приходится снова отпрыгивать, поскальзываясь на битом стекле. Монстр приземляется на мое место, выпуская свой язык в мою сторону. Уклоняясь от него, пытаюсь попасть воздушным диском и тараном. «Мимо! Вот же тварь из ворота лева. «А ты видел, как это создание неведомой генной инженерии облизывалось?» «И...» Ремтехслуж 7403 раз за разом выстреливает из сварочного аппарата, но промахивается по твари. Та на него внимания вообще не обращает, полностью сконцентрировавшись на мне. «Так вот, это чудище тоже хочет попробовать от нас кусочек. Мстит за своего младшего брата Зыркана. Говорил тебе, не кусай все подряд». Я мечусь по всей комнате, пытаясь спастись от сильной и ловкой твари, отвечая ей ударами магии. Но все впустую, ни одного попадания, как и у биодроида. Ну, так скажи ему, что мы невкусные. Очередной раз отпрыгиваю в сторону. Зрыло задевает стекло, за которым находится непонятное облако. Миг и клубящееся нечто, освобожденное из своего заточения, втягивается в заднюю конечность монстра. Тварь издает дикий крик. По ней, наконец, попадает ремтехслуж 7403, сделав огромную дыру в груди. Один из больших глазных яблок еще шевелится, но тут в ране проявляется странное облако, просачивается в глаз, и тот на глазах сдувается. «Все, это уже труп. Опыта мне не дают, так как по тваре ни разу не попал». Облако вновь показывается, оно словно обтекает труп, будто обследуя его или что-то еще, затем стекает на пол». Вещество, теперь уже напоминающее большой кусок густого тягучего киселя, перетекает с одного места на другое, задерживаясь на разбросанных всюду кусках плоти и редких металлических деталях. Иногда в стороны выстреливают короткие отростки, проверяя соседний предмет, до которого не добиралась основная масса. «Это же сокровище!» — восклицает псих. «И мое тело дергается по направлению к непонятной штуке». Но я вовремя беру его под свой контроль и замираю. На риска от движения это непонятная штука вздрагивает и сокращает между нами расстояние. Кисель замирает у моих ног. Псевдоплоть. Рой артефактного ранга. Что еще за рой? Спрашиваю ИИ. Рой — это огромное количество нанитов единого типа, собранных в одну группу. Кисель в это время выпускает в мою сторону свой щуп. Он легко просачивается сквозь обувь, слегка прикасаясь к моей коже, но не проходит и доли секунды, как вся эта масса всасывается в мою ногу.